Виллор Шафирану Коренару. Я стоял у окна и смотрел на звёзды. Борьба с собой превратилась в настоящую пытку. Я плохо сплю, плохо ем, а в королевстве такая ситуация, что ни в коем случае нельзя показывать своей слабости. Сейчас затишье перед бурей. Главы родов не поверили, что я на самом деле связан. Они молчали, но даже наши сторонники думали, что я лгу, дабы упрочить своё положение. А во мне продолжалось сражение между сердцем и разумом. Оно изматывало меня день за днём. Мне нужно было совсем немного времени, всего год или полтора, капля. Я знал, где она, что делает. Шиу докладывал мне обо всём, но так же её задел приворот, как и меня. Или нет? Залезть ей в душу я не в состоянии. О, жаль. Сын! раздался за спиной голос матушки. Да. Мы с отцом мроды, что ты наконец-то взял себя в руки и вышел из того невменяемого опьянённого состояния. Хорошо. Расскажи, что тебя гложет? Ты прекрасно держишься, но я же знаю, с тобой что-то не так. Всё нормально. Королева глубоко вздохнула. Почему бы тебе не смириться с тем, что ты её полюбил? Она неплохая девочка. Да, у неё непростой характер, но она верная и преданная. «Для тебя хороший выбор. Ваша связь решила основную проблему с заговорщиками, лишив их единственного серьезного аргумента. Что не так?» «Наверное, то, что я считаю свою спутницу жизни гадиной», — соврал я, — «больше не считаю. В отношении ее мой разум мутнеет». «Это же не серьезно, сын. Ты даже не стараешься увидеть в ней хорошее и сражаешься со своими чувствами». Что же я за правитель, если не могу управлять даже собой? сказал, направляясь к двери, и вышел. Продолжать данный разговор не имеет смысла. К королеве подошёл супруг, который скрывался за стенами тайного хода. Ну что я тебе говорил? Я должна была попытаться, грустно сказала королева. Он мой ребёнок, и мне больно смотреть, как он мучается. Хоть это лучше, чем страх, что он не способен любить и что его убьют. Сила чувств, бушующая в них настолько большая, что вскоре сломится сопротивление. Дети, у них ещё так мало опыта и столь многого они ещё не понимают. Нам остаётся только ждать. Да, моя Эрла, и не думаю, что ожидание будет долгим. Они в своей борьбе изначально обречены на провал. Поцеловав руку супруги, король посмотрел на звёздное небо. Надежда Ранер. Утро началось с приятного, а именно, меня под дверью ждал один из трёх вчерашних знакомых. Самери Надару Коретан. Интересно, что привело достойного эрла ко мне? Приветствую, улыбнулась я и застыла в ожидании. Поклон. Сверкая глазами, дракон спросил: "Не откажется ли Эрла прогуляться со мной сегодня по парку?" Приглашение супруги своего Эрла. Чего добивается этот мужчина? Или, может быть, у них так принято? Тогда я тем более в выигрыше. "Ваша луй", кивнула я, и дракон растворился в толпе студентов, снующих по коридору. В задумчивости я добралась до столовой и, взяв завтрак, увидела уже сидящую на нашем месте Вуку. Она была угрюмая во вчерашнем лёгком костюмчике. Что ещё случилось? Доброе утро, поздоровалась я. Кому как? М-м, что-то случилось? Нет. Тебе не понравилось, какой он в постели? Ну, дя. Ой, да ладно. Нет, выдавила вампирша. Всё было прекрасно. лучше, чем я себе представляла. Вот только без подробностей. Но как-то наступило утро, он молча выставил меня за дверь. Мне захотелось сказать много ласковых нецензурных слов в адрес явно больного демона. М-м, и что теперь делать? Нужно подумать. А пока, поторапливайся, а то опоздаем на Флору. Смотря, как соседка плетётся спонурой головой, я костерела на Дима, на чём свет стоит. Вот в чём его проблема. Ты не равнодушен к девушке, она не равнодушна к тебе, и у вас всё получилось. Что ещё надо? На флору мы пришли практически перед звоном колокола. Дима и Слава подозрительно косились на нас. Я на их не мой вопрос, лишь покачала головой. Если в столовой Вуку выглядела раздавленной, то сейчас она подняла вверх подбородок и всю лекцию с вызовом смотрела на преподавателя. Тот же старался не встречаться с ней взглядом. Когда зазвонил колокол, вампирша практически выбежала прочь из аудитории, и едва я хотела последовать ее примеру, как услышала просьбу на Дима. «Ранер, задержитесь!» Обменявшись непонимающими взглядами с ребятами, я подошла к преподавательскому столу. «Я хочу, чтобы вы поговорили со своей соседкой!» «О чем?» – опешила я. Не притворяйтесь, вы прекрасно знаете о чём. Не поверю, что вы не приложили к этой истории руку. Посмотрев прямо преподавателю в глаза, я ответила: "Нет". "Почему?" прищурился демон. "Я решила сыграть по правилам этого мира. Мне не позволяет честь. Там, откуда я к вам прибыла, считается гнусностью мучить женщину. особенно если между мужчиной и женщиной уже есть отношения. Это подло. Свободно. Зло пробормотал Надим. Выходя, я чувствовала, что мои слова чем-то зацепили его. Если же нет, и он так и не поймёт своей ошибки, уверена, и у них имеется какой-нибудь коварный, подлый обряд, связывающий женщину и мужчину.